Глава пятая. В каменном жолобе. Мало что осталось у меня в памяти от той зимы, ведь в ту пору я был совсем мальчишкой. Но я хорошо помню, как недоставало мне отца, когда я в одиночку гулял по веревской пустоши. И особенно тогда, когда я ставил в снегу силки на кроликов и обучал всяким штукам нашу овчарку Я чутьстенько поглядывал на отцовское ружьё, старинную вещь испанской работы, которой отец очень гордился. Но Джон Фрай не позволял мне к нему прикасаться до тех пор, пока однажды не опробовал его самолично, подстрелив из него здоровенную крысу. С того дня я начал обучаться стрельбе и мало-помалу весьма понаторел в этом деле. Наступил декабрь. 2 недели прошло с тех пор, как отец сошёл в могилу, и всякий раз, спуская курок, я мысленно посылал пулю в того, кто убил моего дорогого родителя. Ружьё было очень тяжёлым, и каждый выстрел давался мне с величайшим трудом. Глядя на мои муки, Джон Фрай как-то хмыльнулса и заметил, что его мало удивляет то, что ружьё в моих руках вообще стреляет. Наша ферма Plawers Boroughs, что означает ржаночные холмы, расположена на косогорье у подножья мрачной горы, покрытой бедной растительностью. На этом фоне наша ферма представляется райским местечком. Трава здесь ярко-зелёная, сочная, разбит фруктовый сад, а ручей, хотя его не сразу разглядишь в траве, слышен везде и повсюду. Река Лин протекает прямо через территорию фермы. И по обе стороны лежат чудесные луга, а потом Лин сворачивает на участок Никола Сосноу, что граничит с нашим земельным наделом. Вниз по течению в 2 милях от фермы в Лин впадает другая река, Бэдджварти, и Лин, обретая полноводье, становится настоящей рекой. Здесь много рыбы, и чем дальше уходишь вниз, тем богаче улов, потому что дальше Лин становится глубже. А чем глубже дно, тем больше на нём корма для рыбы. Когда я отправлялся удить рыбу вниз по течению Лин, я часто брал Анни с собой. Случалось я даже переносил её на спине с одного берега на другой, если дно было глубоким и каменистым. Мы с Анни обследовали на Лин многие места, но к Бэдджварту подходить не осмеливались. Мы знали, что она глубокая и что в ней полно рыбы. Но мы знали также и то, что она вытекает из долины Дунов, и что до входа в долину здесь рукой подать, всего какая-нибудь миля или около того. Но однажды, мне уже было четырнадцать лет, и помню в тот день я надел новую пару штанов и синие шерстяные чулки, связанные матушкой, так вот однажды я побывал и на Беджворде. Матушке в ту пору не здоровилось, и она даже перестала есть. Меня это чрезвычайно обеспокоило, и я припомнил, как один раз я привёз ей из Тивертона банку солёных гольцов, и они ей так понравились, что она сказала, будто за всю жизнь не ела ничего вкуснее. Может, матушке просто хотелось сделать неприятное, а может, ей впрямь понравилось моё угощение. Но как бы там ни было, я решил наловить для неё гольцов и засолить их так, как это делали в Тивертоне. Дело было в день святого Валентина, году в 1675 или 1676. -м. Я вышел из дома в первой половине дня, не сказав никому ни слова и не пригласив Анни составить мне компанию, потому что вода в реке была в ту пору просто ледяной. Зима в тот год выдалась долгая, и снег ещё лежал то там, то сям по обоим берегам реки, но в воздухе уже чувствовалось первое дыхание весны. Нет, никогда я не забуду тот день. Не забуду нестерпимо холодную воду, когда я, сложив башмаки и чулки в мешок, а мешок, подвесив на шею, брёл по мелководью. Куртку я оставил дома, а рубашку перед тем, как войти в воду, снял и завязал рукава вокруг плеч. А ловля сетью или на крючок нечего было и думать. Здесь годилось только острого, заточенной вилы, привязанные к концу палки. Итак, положив в карман кусок хлеба с беконом и вооружившись острогой, я вступил в ледяную воду, пытаясь внушить себе, что она ужасно тёплая. Более миле прошёл я вниз по течению Лин, не перевернув ни одного камня. Гольцы имеют обыкновение прятаться под камнями, я знаю их повадки, и не поймав ни одной рыбки, я всё шёл и шёл, время от времени выходя из воды, чтобы растереть коченеющие ноги. Так я преодолел 2 мили и внезапно выбрался на открытое пространство, где по обеим сторонам реки тянулись зелёные луга, и Бэдджворт отдавала Лин свои прозрачные воды. Дойдя до этого места, я остановился, потому что ноги у меня совсем онемели. Я выбрался на берег, чтобы хоть чуточку согреться и почувствовал, что сильно проголодался. Я жадно набросился на холодный бекон и чудесный серый хлеб, испечённый Бетти. Я ел и думал о том, как стыдно мне будет перед Анни, когда, вернувшись домой, я скажу ей, что не поймал ни единого гольца, но подняться вверх по течению Бэджворти мне было страшно. Я ни на минуту не забывал о том, что там владение дунов. Однако по мере того, как уменьшался мой голод, росла моя храбрость, и я вспомнил, что отец сотни раз твердил мне, как стыдно быть трусом. И потому, окончательно согревшись к тому времени, я сказал себе: если отец видит меня сейчас, пусть знает, что я не забываю его заветов. Я снова повесил мешок на шею и закатал штаны как можно выше колен, потому что в Бэдджворте было глубже, чем в Лин. Перейдя Лин, я вошёл в Бэдджворти, сумрачную от густых зарослей, нависавших на ней зелёным шатром. Я почувствовал, что дно здесь не такое каменистое, Солнце играло над головой, поминутно прорываясь через растительный занавес. Глубокие тёмные места по-прежнему пугали меня, но я обнаружил здесь столько гольца, форели и другой рыбы, что вскоре позабыл и о времени, и об опасности. Я даже восторженно вскрикивал, когда удавалось поймать особенно крупного гольца, и лишь эхо отвечало на мои вскрики, до да срывались с места потревоженной птицы. О деревья по берегам сходились всё теснее и теснее, и всё плотнее и плотнее закрывали от меня небо ветвистые своды леса, и я, оторвавшись от своего занятия и оглядевшись вокруг, поёжился при мысли о том, что вместо того, чтобы отведать рыбки, я, пожалуй, нынче и сам могу угодить к ней на ужин. Солнце стремительно уходило за вершины коричневых холмов, и вода с каждой минутой становилась всё холоднее. И я уже чуть было не заплакал от страха, как вдруг кусты на моем пути приоткрылись, и я увидел перед собой большую темную заводь, по краям которой кипела белая пена. Меня удивило, что тоненькие ниточки пены постоянно расходятся кругами, а середина заводи остается спокойной. Вскоре, однако, я понял, в чем причина этого явления, и откуда доносится этот постоянный шум, который вначале привел меня в недоумение. Я осторожно прошёл по краю заводи и обнаружил, что нахожусь у подножия водопада. Длинная и гладкая, словно стекло, струя воды падала со скалы высотой в 100 или более ярдов. Две отвесные гранитные стены, отстоявшие друг от друга на 6 футов, образовывали жёлоб, по которому вода стремительно катилась вниз. Господи, как мне в эту минуту захотелось домой, к матушке и сёстрам. И всё же я решил двигаться дальше. Не в храбрости тут было дело, ибо в моём положении, что вперёд идти, что назад, было одинаково опасно, на моё решение повлияло обыкновенное мальчишеское любопытство. Одним словом, я был готов полезть, как говорят, хоть к чёрту на рога, лишь бы узнать, почему потоку стремится так, а не иначе, и посмотреть, что делается на вершине водопада. Повесив корзинку с рыбой на шею, и, не оглядываясь по сторонам, потому что я уже начал бояться собственной боязни, я сполз со скалы и ступил в поток. Крепко зажав острогу в правой руке, я начал медленно подниматься по гранитному жёлобу. Вода шумела и бурлила вокруг меня, и продвигаться было так трудно, что мне казалось, будто я прополз уже по меньшей мере полмили, хотя, как я узнал впоследствии, жёлоб был длиной всего в две сотни ярдов. Скала скользила у меня под ногами, а напор воды был так высок, что я уже почти не надеялся добраться до вершины, но теперь, когда я остался один на один со своим ужасом, он оставил меня, и я сосредоточил все мысли на том, чтобы достичь цели, сделав для этого всё от меня зависящее. Шаг за шагом я осторожно продвигался наверх, и руки мелькали у меня перед глазами, и больше всего на свете мне хотелось выпрямить полусогнутые ноги. Недалеко от вершины я поскользнулся и больно ударился коленом. В эту минуту течения меня чуть было не снесло вниз, потому что по телу внезапно пробежала судорога, и я громко закричал от боли. Страх заставил меня сделать невероятные усилия и превозмочь неожиданное оцепенение. Я снова собрался с силами и с удвоенной энергией продолжил восхождение. «Господи, как близка была вершина!» И снова обожгла мысль: неужели не доползу? Руки и ноги, занятые непрерывной работой, кружились как мельничные крылья, и в отдельные моменты я удерживался на скале, опираясь только на пальцы ног. Я карабкался, не смея оглянуться назад. Я уже не чувствовал, как болят ступни и как бешено стучит сердце. Я уже приготовился к смерти. И мне было бесконечно жаль, что, претерпев такие муки, я всё равно должен буду покориться неизбежному. Взглянув наверх, я увидел над собой яркий свет и устремился к нему, вложив в рывок последние силы. Прилив свежего воздуха ударил мне в лицо, и я потерял сознание.